Олеся и Гера познакомились в институте, когда вместе поступили на факультет социологии. И за два года стали лучшими подругами. Они еще зимой запланировали совместную поездку на Черное море после успешной сдачи сессии, и сейчас ехали по трассе на новенькой японской машинке Геры, которую ей подарили родители за отличную сдачу экзаменов. Девушки не торопились на море и заезжали на экскурсии во встречающиеся по дороге города, иногда останавливаясь в них на ночевку. В этот раз им приглянулась станица выселки. Им было интересно, как живут на выселках. Гера повернула руль, съезжая с трассы по направлению указателя. На улице темнело, ночь здесь наступала быстро, и через полчаса должно было стать совсем темно. Непонятно, по какой причине им обеим стало холодно и тревожно. «Как-то жутковато здесь, как на кладбище», — заметила Гера и закрыла все окна машины с центральной панели. «Может, дальше поедем? Здесь действительно страшно» предложила Олеся. «Уже слишком поздно. Скоро совсем темно станет. Здесь рядом гостиница, я устала весь день сидеть за рулем, ответила Гера. Не доезжая до станицы, они увидели вывеску гостиницы и, свернув с дороги на стоянку, припарковались. Пойдем знакомиться с высельчанами», попыталась пошутить Олеся, и они вместе зашли в дверь двухэтажного кирпичного дома. «Здравствуйте, девочки. Вы хотите у нас остановиться?» Спросила женщина лет 30, стоящая за стойкой администратора. «Да, нам нужен двухместный номер до завтрашнего утра», — ответила на ее вопрос Гера. «Ваши паспорта, пожалуйста», — попросила администратор и уточнила. «Вас только двое». Гера, протягивая паспорта, кивнула ей в ответ. Она заметила, что от девушки-администратора сильно пахнет алкоголем, но вела та себя адекватно и говорила четко и внятно, поэтому она не стала из-за этого волноваться. «Здесь есть еще постояльца?» — поинтересовалась Олеся. «Да, в пятом номере. Через один от вас. Пожилая пара, мужчина с женщиной. Они приехали на поезде к друзьям. И еще мужчина в первом номере на первом этаже. Его машина сломалась на трассе, и он ждет эвакуатор, который завтра должен приехать». Девочек поселили на второй этаж, где располагались третий, четвёртый и пятый номера. Первые два находились на первом этаже. Олеся посмотрела в окно кроме полей вокруг и пустой дороги освещенной полной луной ничего ни одной живой души мне все это напоминает дешевый фильм ужасов произнесла она когда закрыв окно занавеской села на кровать олеся и гера вместе услышали как за дверью кто то прошел пытаясь остаться незамеченным но скрипучие половицы выдавали его движение замок соседнего номера тихо щелкнул и наступила тишина девушки настороженно прислушивались «Похоже, кто-то поселился в соседнем номере», — шепотом произнесла Гера. Олеся, изрядно напуганная непонятно чем, кивнула ей в ответ. Замок соседнего номера опять тихо щелкнул, и половицы скрипнули дальше по коридору, где находился пятый номер, где также тихо щелкнул замок двери. «Наверное, администратор», — зашептала Гера и, отдернув занавеску, выглянула в окно. Ей показалось, что в темноте кто-то большой, прячась от падающего света из окна, зашел за хозяйственную постройку. По спине Геры пробежали мурашки, но она сама точно не понимала, видела она это движение или ей показалось. Олеся заметила, как лицо Геры побледнело. «Гера, прошу тебя, поехали отсюда», — взмолилась Олеся. Они схватили свои вещи и бегом бросились вниз по лестнице. Внизу за стойкой их встретила администратор с удивленным лицом. Она хищно искривила рот, пытаясь изобразить улыбку. Девочки бросились на улицу к своей машине. Подбежав к двери автомобиля, Гера закричала от ужаса. Через стекло на нее смотрела открытыми невидящими глазами пожилая женщина, у которой было перерезано горло. Тело сидело на водительском сиденье, а белая блузка на нем стала коричнево-бордовой от крови. На пассажирском сиденье также расположился труп только пожилого мужчины. Олеся и Гера, въезжа от ужаса, спотыкаясь о комьей земли, побежали в темное поле, подальше от этой зловещей гостиницы. Ирина и Денис, вооружившись топором и кухонным ножом, вышли из гостиницы и не спеша пошли по полю в ту сторону, откуда все еще доносились крики.